Я вошла уверенно и решительно. Взгляд направлен четко вперед, плечи расправлены, подбородок слегка приподнят. Никакого страха, никаких сомнений, ни намека на робость. Это я в совет Альянса Прайды входила, каждый раз морально готовясь к схваткам, продумывая стратегии, до последнего сомневаясь в своих решениях, опасаясь сделать неверный шаг. Здесь не боялась. Мир не мой. Раса не моя, и мне плевать на великих пресветлых лордов. Их мнение просто не имеет никакого значения. Я точно знала, будет, по-моему, и точка. По выложенной серебристым камнем дорожке я величественно проследовала к тронам, мысленно напомнив себе, в дальнейшем поблагодарить пресветлого идана за то, что ныне к обоим тронам вели ступени. Поднялась, не оборачиваясь. Миновав лестницу, развернулась, оправила платье одним четко выверенным жестом и опустилась на свой, немногим более скромный, чем у императора, трон. И вот только после этого обвела внимательным взглядом заметно ошарашенных моим появлением светлых. Светлых, коих присутствовало втрое больше, чем полагалось. Простая арифметика. Великих лордов и, соответственно, дворцов в Вородорасе семь. Мы с кесарем занимаем радужный, таким образом остается шесть. Но из всех присутствующих единственным, кто явился без сопровождения, был удостоившийся моего приветственного полукивка Уже знакомый мне лорд Ларвейн-младший, владетель лунного дворца. Остальные же предпочли прибыть с охраной. К счастью, разгадывать кто из них кто не приходилось. Лорды серебряного, туманного, золотого, снежного и хрустального дворцов выделялись и статью, и блеском серебристых камзолов, на коих лишь кружева имели оттенок рода, и высокомерными взглядами. Я уверенно выдержала каждый из них, отстраненно рассуждая о том, что все светлые на одну морду лица. красивую, матовую, сверкающую многогранными глазами морду лица. Я не особо видела в них личности. Так просто серая, в смысле серебристая масса одинаковых физиономий, на которых за показным высокомерием и выпячиваемой силой отчетливо проявлялись намерения. Мне даже не потребовалось умения читать мысли, чтобы четко увидеть, что лорд Серебряного дворца, прибывший в сопровождении двух охранников и дочери, Эту самую дочь собирается подсунуть к кесарю. Я уже достаточно долго находилась в этом мире, чтобы понять, что, к примеру, выточка на третьем верхнем платье, подчеркивающая очертания груди, это практически намек на готовность Лары ко всему. Нет, в остальном все было как и всегда, разве что покров чуть меньше, поэтому открыта большая часть лица и самые верх изящные тоненькой шеи. Но ни у меня, ни у Элиси платья ни в коей мере не подчеркивали очертания тела, а в их великой пресветлой книге «Шепот шагов дочери света», пусть я и просмотрела ее крайне поверхностно, не было ни слова об изменениях в нарядах леди после брака. К примеру, у динаров в Даларии такие традиции были. Там замужним леди полагалось собирать волосы. В Айтлоне, как в более прогрессивном государстве, ничего подобного не предписывалось – А вот в Хорнии замужние женщины не носили платья светлых тонов. На Вородорасе изменений в нарядах не практиковалось. То есть налицо попытка откупиться дочерью. В Прайде, к слову, подобное срабатывало и не раз. Красивых женщин Кесарь любил и не скрывал этого, поэтому нередко за грехи подвластных правителей расплачивались дочери или жены. Видимо, политика не скрывания интереса к противоположному полу Наличествовала и в мире светлых, так что неудивлена, нет. Удивлен был владетель Серебряного дворца, лорд Сагер. Заметно удивленный и несколько смущенный, но ничуть не испуганный, выглядела и его прелестная дочь, а вот я нет. Ни грамма удивления. Вот кто меня действительно удивил, так это владетель Туманного дворца. Лорд Тагран прибыл с сыновьями, причем ладно бы с законорожденными, но лишь один из четверых имел стандартные ларовские очи, у остальных же со светлолордовских морд на меня взирали драконии, песочно-белые неясно кого и совершенно черные с салым зрачком темные глаза. И вот, казалось бы, с чего лорду Таграну таскаться сюда с целым выводком отпрысков? На одно невольное движение плечом занервничавшего от моего задумчивого взгляда законорожденного сына мгновенно отразилось на трех явно на стороне зачатых. И все ходу стало ясно. В Истрии практиковалось нечто подобное. Вместе с наследником росло трое-четверо друзей-телохранителей, с раннего детства наученных защищать жизнь будущего правителя до последнего вздоха. Светлые, я уже давно не удивляюсь, пошли еще дальше. Тут, похоже, один папашка для начала зачала, впоследствии воспитал себе четырех идеальных телохранителей. не сыну и наследнику, а себе. Оригинальное отношение к потомству, но, опять же, не удивлена. Скорее, легкий оттенок разочарования на фоне общего безразличия ко всей расе светлых. владетель Золотого дворца лорд Гейром прибыл с секретарем и двумя телохранителями, чем сразу заполучил мое расположение. Я даже удостоила его пресветлость одобрительной полуулыбкой. владетель Снежного дворца прибыл в сопровождении двух сыновей и двух дочерей, причем светлые леди, к моему искреннему изумлению, были выбриты наголо и одеты в мужскую одежду. У каждой имелись ножны, почему-то пустые, и доспехи, скрывающие фигуру полностью. Леди являются воинами? На севере так принято или это личное извращение лорда Вентера? Несущественно. Я посмотрела на последнего из великих лордов. владетель хрустального дворца лорд Хайтмар прибыл лишь с другом. Насколько я понимаю, также явно владетелем, и если я правильно определилась с ориентацией по цвету кружев, это был лорд Кианран, владетель не столь великого, но тоже весьма существенного гранитного дворца. Что ж, все были в сборе. Но начинать я не торопилась. Не то, чтобы выдерживала паузу, честно говоря, просто ждала собственного главу императорской канцелярии. Лорд Эдагар подзадержался, и причина его задержки стала ясна, когда торопливо поднявшийся и вставший по левую сторону трона Пресветлый передал мне ежедневник Кесаря. Открыв, я с трудом сдержав улыбку, прочла всего одну фразу. «Ты восхищаешь, нежная моя». Значит, все мои выводы были абсолютно верны. Я закрыла ежедневник, передала его принявшему папку с поклоном Эдагару и произнесла то, чего присутствующие ожидали менее всего. «Я, Карри анейра Ренавиэль Уитримана, урожденная Астримана, законная супруга его Пресветлого Императорского Величества, великого Араидена Элара Сашера из рода архаеров, отныне навеки единоличная, полновластная и абсолютная власть в Орадарасе». Великие лорды застыли. Возмутиться, перейти на повышенные тона или просто возразить — Им не позволял этикет. Необходимость отсчитывать и все такое. Они были скованы рамками воспитания, прописанными в их великих книгах. А для меня рамок и границ не существовало вовсе. И потому я продолжила. «О том, кто вы, мне известно. Лорд Сагер» — я посмотрела прямо в глаза владетеля Серебряного дворца и продолжила, последовательно глядя на каждого из называемых. «Лорд Тагран», «Лорд Гейром», «Лорд Овентер» Лорд Хайтмар и лорд Кианран. Как видите, представления излишни. И тут лорд Сагер, видимо, наименее воспитанный из всех присутствующих, воскликнул «Но позвольте!» Так и подмывало ответить «Не позволю». Но передо мной был не Лерри, а потому никаких пикировок. Есть только я и мое решение. «Я не интересовалась вашим мнением, лорд Сагер», осадила владителя Серебряного дворца. как, впрочем, и мнением остальных. И я повторно оглядела всех присутствующих. Они были даже не то чтобы возмущены, потрясение откровенно читалось на их лицах и неверие в происходящее отражалось в глазах, но мне было все равно. Абсолютно все равно. И холодно глядя на тех, кто называл императора лишь первым среди равных, но дочерей подкладывать под кесаря при этом зазорным не считал вовсе, я продолжила. «Лорды, я буду предельно откровенна. У вас существует лишь два пути. Первый — полное и абсолютное подчинение сейчас и в дальнейшем. Второй — смерть. Вот практически и все. Далее им оставалось лишь потрясенно осознавать произнесенное мной, мне внимательно отслеживать их реакцию. В минус ушли абсолютно все, кроме владетеля Золотого Дворца. Впрочем, это был умный мужик, сразу видно». Никто другой даже не потрудился секретаря с собой захватить, а также загадочно усмехнувшегося, словно он что-то подобное и предполагал, владителя Дворца Гранитного. И теперь мне оставалось просто ожидать нападения от того, кто станет первой показательной жертвой. Лорда Таграна выдали подергивающийся от охватившей его ярости крылья носа еще до того, как он подал сыновьям знак, дернув мизинцем. «Я не рекомендовал бы». прозвучал от двери голос принца мрака. И сыновья владителя туманного замка замерли, но лишь на миг. Уже в следующей все четверо начали формировать нечто сферическое, зелено-болотное, явно угрожающего вида. Я лишь улыбнулась, глядя на то, от чего побледнели все присутствующие, включая адреса, и попытавшегося закрыть меня с собой до гара. Народ, откровенно говоря, просто не знал, с кем связывается, а зря. «Лорды!» — сдвинув Удагара с траектории обзора, произнесла я. «Искренне сожалею, что вы не обратили внимания на одну намеренно подчеркнутую мною деталь. Я — власть радораса но вам не стоило забывать о том, кто его сила». И, вольготно устроившись на троне, я мысленно позвала. «Мой кесарь?» Великий император ослепительной вспышкой появился на соседнем троне. Величественный, великолепный, надменный, замораживающий, ужасающий и расслабленный ироничный. Он практически издевательски осмотрел застывших с его появлением великих лордов, попутно уничтожив зелено-болотную сферу, даже не напрягаясь, затем обратил все свое величественное внимание на меня и с едва уловимой тонкой иронией поинтересовался. «И кто посмел выказать тебе неповиновение, нежная моя?» О, oh, я понимала причины его иронии, сама с удовольствием поязвила бы на данную тему, но суть в том, что, как это ни называй, необходимостью или же попыткой избежать жертв в будущем, но по факту мне нужно было вынести приговор. И я его вынесла. Лорд Тагран. Владительный Пресветлый упал, как подкошенный. Просто рухнул, и уже на полу из его приоткрытого, словно в смертельном крике рта, потекла тонкая струйка крови. Светлые содрогнулись. Я видела, как потрясенно взглянул на Кесаря, даже стоящий все там же у двери принц Адрос, и вовсе стал невероятно бледен. Казалось, к ним, находящимся в курсе того, что император Арейден вернул себе империю за пару часов всего, осознание силы и мощи Кесаря пришло только сейчас. И на лицах присутствующих отразился панический ужас. Я прямо себя как дома почувствовала. В смысле, в здании Совета Альянса Прайды, когда на наше заседание Кесарь являлся. Вот тогда у всех айсиров были вот точно такие же выражения на лицах, а я, я понадеялась, что одной показательной казни будет достаточно. Но взгляд на кесаре и его саркастическое явно говорящая об обратном усмешка. Да, он был прав, это не рассветный мир. Эрадорас не прощал даже не то что жалости, намёка на неё. И я последовательно взглянула на тех кому исключительно из соображений целесообразности следовало бы также вынести приговор но озвучить имена не смогла просто не смогла особенно после того как увидела откровенную мольбу о спасении пусть даже в чуждых мне при светлых глазах владетеля хрустального дворца нежная моя кесарь заговорил на этлонском жалость в радорасе недопустимо мне казалось то поняла это Я поняла, да, я все поняла, причем очень отчетливо, так же отчетливо, как осознавала, что лорд Сагер и лорд Вентер — это угроза, причем прямая и требующая уничтожения. Но я... я не кесарь, даже если очень пытаюсь им быть. Я поступлю иначе. Вновь выпрямившись на троне, я демонстративно брезгливо взглянула на труп лорда Таграна после чего перевела взгляд на его законорожденного сына и произнесла. «Примите мои поздравления со вступлением в наследство, лорд Тагран». Молодой Лар поднял на меня потрясенные глаза и пробормотал. «Я не, не наследник по старшинству, я...» Лорд Тагран уверенно перебил его. «Моей милостью и властью, дарованной мне моим великим супругом...» я назначаю вас новым владетелем Туманного дворца, поздравляю со вступлением в наследство». И они осознали, все разом. Лары вообще оказались на удивление сообразительными ребятами, более чем сообразительными. В руке одной из дочерей лорда Винтера сверкнул синим инием призванный клинок, а через мгновение он уже окрасился кровью, не ожидавшего удара владетеля Снежного дворца. «Готова служить вам, моя императрица!» рывком извлекая клинок и, опускаясь на одно колено, произнесла совершенно лысая Эллара. «Примите мою благодарность и поздравления леди Вентер, владительница Снежного дворца», — скрывая усмешку, ответила я. Исходя из того, что мне уже было известно об этом мире, я только что нарушила все писанные и неписанные правила Эрадараса, отдав власть женщине. Но судя по тому, как безропотно приняли ее поступок братья и сестра, Леди Вентер определенно была лидером в этой семье. Причем лидером истово ненавидящим отца. И я даже не хотела знать, что стало причиной этой ненависти. Уж точно не претензии по поводу невнимания со стороны папочки. «Это анархия!» — выпалил вдруг лорд Сагер. «Ваше высказывание в корне неверно», — равнодушно отозвалась я. «Это не анархия, лорд Сагер. Это установление абсолютной монархии». «Осознаете разницу?» Он осознал, и в следующее мгновение, очень медленно, словно каждое движение давалось ему с невероятным трудом, опустился на колени. Сначала на одно, затем на оба, покаянно опустив голову. Он понял, кто является тут следующей показательной жертвой, и предпринял все возможное, дабы избежать этого, надеясь на мою милость. «Решать тебе, моя императрица!» — насмешливо произнес кесарь. Произнес на языке светлых, и я отметила, как содрогнулся лорд Сагэр. «Мой пресветлый и великий император», — ответила тщательно, подбирая слова. «Власть должна быть милосердна к тем, кто осознал свои ошибки», — мысленно добавила. «И, к слову, приволок вам свою дочь, если вы не заметили». Кесарь ответил с нисходительной усмешкой, а затем величественно поднялся. И на колени, кроме великих лордов и одной уже великой леди, рухнули все. Великие ограничились покорно склоненными головами. «Пусть сияние озарит ваш светлый разум!» — не скрывая издевки, произнес император ара -Эден. Затем, повернувшись ко мне, произнес. «Моя императрица?» «Мой император!» — я слегка склонила голову в знак уважения и благодарности. Вспышка и кесарь исчез в портале. А я подумала о том, как безумно хочу бокал вина. Много-много, безмерно много бокалов. Жаль, выпивка не поможет. Она, в принципе, никогда не помогает. Эдагар, позаботьтесь о дополнительной копии свода законов. Начала я отдавать приказы. Эдан, трупы — не лучшие украшения для тронного зала вы не находите. Юрданар, раздайте владетельным лордам законодательные сборники. Пока выполнялись мои приказания, с тоской взглянула на адреса Принц мрака ответил полным сочувствием взглядом. Едва заметно улыбнулась в ответ и произнесла одними губами. «Все только начинается. Вам стоит присесть, это будет долго». Темный отрицательно мотнул головой и остался стоять там же. Разве что прислонился плечом к колонне и руки на груди сложил. А я, если честно, была очень благодарна ему за то, что не ушел, и за поддержку тоже. А потом мы приступили к работе. Я оставляла за великими лордами право управления на местах, однако накладывала жесткие ограничения. Предельно жесткие, но у наместников императора должны были наличествовать безупречная репутация, безукоризненная преданность, абсолютная готовность выполнять приказы. Ежедневные отчеты о проделанной работе, ежедневное присутствие на утреннем обсуждении планов развития империи в канцелярии, От идеи потребовать присутствия заложников в императорском дворце я отказалась. Кесарь был той силой, с которой не решился бы спорить даже безумец. Соответственно, просто не требовалось.